Глава 17. Два уцелевших разбойника, как полушутя полусерьезно, называли их спецназовцы, медленно двигались на лошадях по пустыне. У такого их медленного движения была своя причина, вернее сказать, целых две причины. Во-первых, их лошади устали, что было вполне объяснимо, на этих лошадях люди всю ночь напролет догоняли других людей, то есть люди Салима догоняли спецназовцев. Затем был кратковременный бой, затем два уцелевших разбойника на этих же лошадях уходили от пуль, выпущенных им вслед, и от возможной погони. Понятно, что из-за этих причин кони устали. Во-вторых, они медленно двигались из-за того, что один из разбойников был ранен. Он с трудом держался в седле, то и дело норовя прильнуть к конской шее или вовсе выпасть из седла. Второй его поддерживал, а при таком раскладе, Говорить о передвижении галопом или хотя бы мелкой рысью не приходилось. И к тому же эти двое, если называть все вещи своими именами, не были никакими лихими разбойниками. Они были обыкновенными кочевниками-скотоводами, бедными, замученными нуждой. Их наняли на дело, пообещав хорошо заплатить, они и согласились. А то, что им предстояло догнать в пустыне и убить каких-то чужеземцев, это и была та самая работа. От своего нанимателя они получили даже щедрый задаток. Как тут было не согласиться? Да вот только не все ладно получилось у них с работой. Чужеземцы оказались людьми умелыми и проворными. И мигом перестреляли почти всех других разбойников. А по сути, таких же скотоводов-кочевников, польстившихся на шальные деньги. И вот теперь от всей компании осталось лишь двое. Один хоть и смертельно уставший, но целый, а другой раненый. Медленно на измотанных конях они ехали к своему стойбищу. И, конечно же, выследить и догнать таких-то беглецов Фарису и Максуму не составило особого труда. Они их и догнали. Не успело еще солнце подняться к зениту. А догнав, поступили так, как того и требовала ситуация. И что еще важнее, как того заслужили эти два бесчестных человека. Да, бесчестных, потому что убивать другого человека за деньги это и есть для араба самое большое бесчестье. Такие люди сами себя вычеркнули из тех блаженных списков, которые, как известно, есть у одного только Аллаха и ни у кого больше. Никакой араб, если он не разбойник, никогда не забирает у побежденного врага никаких ценностей. Только оружие и коня. Но ни оружие, ни уставшие вражеские лошади не были сейчас нужны ни Фарису, ни Максуму. Они расседлали лошадей и отпустили их, а убитых похоронили в песке, обложив могилы камнями, чтобы пустынный зверь не добрался до мертвых тел. И поехали обратно, прихватив в доказательство того, что они выполнили поставленную перед ними задачу, ножи убитых. Вскоре они были уже в мертвом оазисе. Их здесь ждали. Фарис и Максум спешились, подошли к Богданову и молча швырнули на песок два ножа. На это Вячеслав ничего не сказал, ничего не сказали и другие спецназовцы. Все было понятно без слов. После обеда и короткого отдыха Богданов спросил у Максума, «Сколько времени нужно, чтобы добраться до нужного нам места?» «Полдня и ночь», — прикинул Максум. «А быстрее никак?» — спросил Богданов. «Быстрее нельзя», — ответил Максум. «Если быстрее, то наши кони устанут. Нельзя воевать на уставших конях. К тому же нам нужно запастись водой и напоить коней. По пути есть колодец. Там мы остановимся. Привал тоже отнимет у нас время». «Ну, тогда в путь», — скомандовал Богданов. Свободных лошадей привязали к седлам, на одну из них посадили Салима. Руки ему связывать не стали. Как он может ускакать на привязанной к седлу другого седока лошади, даже если того и захочет? А пешком далеко не убежишь. Лошадь, на которой сидел Салим, была привязана к седлу лошади, на которой ехал Максум. Тот сам так пожелал. Все-таки у него были свои счеты с Салимом. Тревожные это были счеты, многозначительные. Уезжая из мертвого оазиса, Терко напоследок окинул его взглядом. «Да уж», — сказал он, — «в самом деле смерть отсюда уходить не хочет. Вот даже небольшое кладбище образовалось в этой проклятой долине. Кем-кем, а могильщиком мне быть до сегодня не доводилось. Вот пришлось». Максум искоса посмотрел на Теркона, ничего ему не сказал. Тронулись, вначале поднялись на гребень бархана, а затем не спеша поехали дальше вглубь нескончаемой пустыни. Злое пустынное солнце уже перевалило зенит и поползло к горизонту. «И хоть бы одна тучка на небе», — удрученно произнес Терко. «Ох, не хотелось бы мне быть арабом всю мою оставшуюся жизнь. Не по мне такие пейзажи». К колодцу добрались, когда уже совсем стемнело. На непроницаемо темном небе взошла луна и залила пустыню призрачным мертвым светом. «Вот ведь и луна здесь не такая, как в моих родных краях» не мог успокоиться Степан Терко. И свет от нее не такой. Нет, не рожден я для пустыни. Душа моя мается от таких видов. Напоили лошадей, пополнили запасы воды, перекусили. Всем отдыхать, приказал Богданов. Впереди финишная прямая и прочие связанные с нею удовольствия. Так что спим крепким сном. Рябов, в караул. Максум, через час его сменишь. Я пойду в караул, а он... Максум указал на Рябова. «Пускай спит». «Это почему же так?» Подозрительно прищурился Вячеслав. «Ему надо выспаться», — пояснил Максум. «А тебе?» «Я араб и умею спать в седле», — сказал Максум. «А вы не умеете. Значит, вы спите, а мы с Фарисом будем по очереди караулить». «Пускай будет так», — после некоторых размышлений согласился Богданов. Сам он спать не собирался. Ему пришла в голову неожиданная мысль, которую он собирался обсудить с товарищами. Все ко мне, приказал Богданов. Максум, ты тоже. Одним ухом слушай пустыню, а другим меня. Появилась у меня одна интересная мыслишка. Надо бы обсудить. А. -а, -а, -а, -а Муромцев указал на Салима. Пускай слушает и он, сказал Богданов. А это такая мысль, что ее надо знать всем. Салиму в том числе. Салим, ты меня услышал? Ты понял, о чем я сказал? Салим ничего не ответил, лишь шевельнулся и при лунном свете его глаза сверкнули мертвенным блеском, как у ночного хищника. «Будем считать, что Салим меня понял», — усмехнулся Вячеслав. «А мысль такая. К утру, как обещал нам Максум, мы прибудем на место. А дальше что? Как будем действовать?» «Как обычно, по обстоятельствам», — пожал плечами Рябов. «По обстоятельствам это, конечно, хорошо», — сказал Богданов. «Но каковы эти обстоятельства? Что мы знаем о Герзе? О том, Сколько у него людей? Где герза прячет журналистов? А не зная ответов на эти вопросы, мы будем как слепые щенята. Как обычно, возьмем языка, он нам все и расскажет, — предложил Рябов. Не вижу тут никакой особенной проблемы. А если не расскажет, — возразил Богданов, — если упрется? Или если он не будет знать, ответов на все эти вопросы? Что тогда? Брать другого языка, третьего? Эток мы переполошим все селение, и тогда придется стрелять. И если этот герза человек умный, то он сразу же поймет, в чем дело. И, допустим, перепрячет журналистов в какое-нибудь другое место. Или того хуже, прикажет их убить. И что тогда? Откуда нам знать, что у него на уме, у этого герзы? И кто он сам? Может, какой-нибудь психопат? Бандиты, они все психически неадекватные. Или вы сами этого не знаете? «Да, это все так», — с неудовольствием проговорил Муромцев. «И даже более того». Если бы Гюрза действовал по своему разумению, это было бы еще полбеды. В этом случае логику его действий можно было бы вычислить. Но ведь он кукла, которую дергают за ниточки. Что ему прикажут те, которые стоят за его спиной, то он и сделает. А сколько их там, таких кукловодов? Может, их в селении целый отряд? Нет, отозвался издалека Максум. Я был в том селении, наблюдал за ним целый день и не видел ни одного американца, или израильтянина. Там только арабы». «А может, они все были в арабской одежде?» — возразил Терко. «Вот, например, как мы». «Я умею отличить араба от чужеземца», сказал Максум. «Даже если они оба в арабской одежде». «Хорошо, если так», сказал Богданов. «Но все-таки, я думаю, один-два американца или израильтянина там присутствуют. Просто Максум их не видел. Вряд ли такую тонкую провокацию они пустили на самотек, и доверились во всем герзя. Тут, знаете ли, нужен контроль. Да и потом... Вячеслав не договорил, задумался. Молчал он довольно долго, а затем сказал. Да и потом... Вот ты, Геннадий, говоришь, действовать нужно по обстоятельствам. Хорошо, допустим. Но, думается, мне это может означать только одно — стрельбу. Мы будем стрелять по ним, а не по нам. И дело не в том, что их много, а нас мало. Просто не хотелось бы мне доводить дело до стрельбы, потому что нам придется стрелять в людей. В бандитов, — возразил Рябов. Нет, Геннадий, в людей, — возразил в свою очередь Богданов. В обманутых, запуганных людей. Хороши люди, — хмыкнул Рябов. Похитили пятерых мирных советских граждан, грозят их убить. Бандиты они, а не люди. Все как один, такие же, как их вожак Гюрза. Гюрза — это Гюрза, — не согласился Богданов. Не надо всех приравнивать к какому-то герзе. Мне думается, там все намного сложнее. Фарис и Максум, а вы что думаете? «Я знаю, как один человек может запугать и подчинить многих людей», — не сразу ответил Фарис. «Голодом. Где голод, там и страх. А где страх, там и покорность. Дай людям лепешку и сыр, дай им воды, и они перестанут бояться герзу. Они станут смелыми и разумными». «Вот видишь», — глянул Богданов на Рябова, — «а ты говоришь стрелять. В кого?» «Нет, тут нужно действовать иначе». «Ты сказал, что у тебя есть мысль», — осторожно намекнул Муромцев. «Да», — кивнул Вячеслав, — «я предлагаю действовать не силой, а хитростью». «Бывают случаи, когда хитрость сильнее оружия», — сказал Максум. «Так говорят наши отцы». «Вот именно», — улыбнулся Богданов. «Думается, это как раз и есть такой случай». «Но», — произнес Вячеслав и выразительно глянул на Салима, — «Салим, а ты не хочешь искупить свою вину перед народом?» Салим опять ничего не ответил, лишь глаза его сверкнули мертвенным звериным блеском. «Ты подумай, Салим, вот над чем», — продолжил Богданов, — «сейчас ты для нас обуза, а потому лучше тебя ликвидировать, отвезти подальше в пустыню, чтобы не поганить колодец, и зарыть в песок». Надеюсь, ты уже понял, что мы это можем сделать. И мы это сделаем, если ты будешь сверкать на нас глазами и молчать. Вот прямо сейчас и сделаем. Но есть и другой вариант. Ты примешь участие в той операции, которую я задумал. Поможешь нам освободить журналистов. А мы взамен сохраним тебе жизнь. И даже замолвим за тебя словечко, когда сдадим тебе египетским властям. А наше слово много значит. Ну так как? Перестанешь сверкать на нас глазами? «Состоится у нас разговор?» «А не обманешь?» — недоверчиво спросил Салим. «Я воин», — спокойно и с достоинством ответил Богданов. «И все мои друзья тоже воины. И все мы даем тебе слово «воина». Ты араб, и ты знаешь, что означает слово «воина». «Не надо шакалу давать слово «воина», — мрачно произнес Максум. «Шакалы не понимают таких слов. Шакалов надо убивать». «Бывает, что и шакалы приносят пользу», — сказал Богданов Максуму. «Ты же не убиваешь каждого встреченного в пустыне шакала». Максум промолчал, отвернулся и стал преувеличенно внимательно осматривать ночную, освещенную луной пустыню. «Вот и хорошо», — скупо улыбнулся Вячеслав. «А сейчас слушайте мой план. И по ходу задавайте вопросы, если они возникнут. Имеют право спрашивать все, в том числе и Салим». В это же самое время на другом конце земли происходил важный разговор. Разговор происходил в высоком кабинете, а его участниками были двое – хозяин кабинета и малозаметный мужчина. «Ну и как обстоят дела?» – спросил хозяин кабинета у малозаметного мужчины. «Как ваша спецгруппа, которая умеет воевать не числом, а умением? Где она сейчас?» «До места она добралась без происшествий», – сказал малозаметный мужчина и в тот же вечер отбыла на поиски журналистов. А вот где она сейчас и что делает, я не знаю». «Это как так, не знаете?» – удивился хозяин кабинета. «Почему?» «Обычное дело», – спокойно ответил малозаметный мужчина. «Сейчас бойцы действуют автономно, не выходя ни с кем на связь. Связь, конечно, дело хорошее, но разговор могут перехватить, подслушать. И тогда вся операция окажется под угрозой». «Операция». Произнес хозяин, будто пробуя это слово на вкус. Операция. Кстати, как вы ее назвали, эту вашу операцию? Тени в пустыне. Собеседник едва заметно усмехнулся. По-моему, очень подходящее название. По существу. Ну-ну, буркнул хозяин кабинета, помолчал и спросил: Скажите, вы до конца уверены в своих людях? Спрашиваю, не просто так. Не ради обывательского интереса, а просто сейчас вся надежда на них. Если они не справятся, то для нас могут быть весьма неприятные политические последствия, просто такие непредсказуемые политические последствия. Они справятся, — очень четко и уверенно произнес малозаметный мужчина. — Хотелось бы верить, — пробурчал хозяин кабинета. — Ваша вера или ваше неверие ничего не изменят, — пожал плечами малозаметный мужчина. Здесь все предельно просто. Они справятся.